Глава 91. Их совместная жизнь продлилась 23 дня. С каждым часом Лила все отчетливее чувствовала облегчение от того, что бросила прежнюю жизнь. Она не жалела о комфорте, полученном благодаря замужеству, не скучала по родителям, братьям и сестрам, по Рину и племяннику. Ее не волновало, что рано или поздно ее сбережения закончится. Единственное, что имело для нее значение, это то, что она засыпает и просыпается рядом с Нину, сидит возле него, когда он читает или пишет, и ведет с ним оживленные беседы, позволяющие ей блеснуть умом. По вечерам они куда-нибудь ходили. В кино, на презентацию новой книги или на политические дебаты и возвращались поздно вечером, пешком, несмотря на холод или дождь, шагая в обнимку и на ходу перешучиваясь или подкалывая друг друга. Однажды они отправились на встречу с писателем и режиссером по фамилии Пазолини. Вокруг его работки пели яростные споры – Нино его не любил и отговаривал Лилу идти. «Да он просто педик и пишет про каких-то проституток. Лучше остаться дома и позаниматься». Но Лили было любопытно его послушать, и она настояла на своем. Встреча проходила в том самом зале, куда я когда-то водила Лилу на лекцию, рекомендованную профессором Глиани Лила была в восторге, и по окончании мероприятия потащила Нино к писателю, чтобы задать ему еще пару вопросов, но Нино разнервничался и не пустил ее. Особенно ему не понравилось, что на противоположном тротуаре выстроилась шеренга парней, выкрикивавших непристойности в адрес Пазолини. «Идем отсюда», — с тревогой сказал он. «Он мне омерзителен, как и эти фашисты». Но Лила выросла в квартале, где криками никого не напугаешь, — Когда Нина повлек ее за собой в боковую улочку, она со смехом вырвалась, а она непристойности отвечала такими же непристойностями. Сдалась она лишь тогда, когда заметила среди крикунов, от слов уже переходивших к делу, Антонио. Глаза и зубы у него сверкали металлическим блеском, но в отличие от остальных он ничего не кричал, и, как показалось Лили, был слишком сосредоточен на махании кулаками, чтобы заметить ее. Тем не менее, вечер был испорчен. На обратном пути они с Нину немного повздорили из-за Пазолини. Можно было подумать, они побывали в двух разных местах и слушали двух разных людей. Но дело было не только в этом. В тот вечер Нину вдруг стал с ностальгией вспоминать долгий период их тайных пьянящих встреч в магазине на Мартире. Одновременно он почувствовал в Лиле нечто такое, что вызвало в нем смутное беспокойство». От нее не укрылось его недовольство, и, чтобы избежать лишних трений, она не стала говорить ему, что узнала среди уличных бузотеров своего старого знакомца, сына Мелины. Но уже на следующий вечер, когда Лила предложила Нину куда-нибудь пойти, он заупрямился и сказал, что ему надо заниматься, что было правдой. Но потом добавил, что ему не нравится, как Лила ведет себя на людях. «Что ты имеешь в виду? Ты привлекаешь к себе слишком много внимания». «То есть...» «Ты вслух отпускаешь комментарии», — стал он перечислять ее грехи. «Если тебя просят быть потише, ты огрызаешься. Ты раздражаешь лекторов неуместными вопросами, это неприлично. Так никто себя не ведет». И, Лила и без него знала, что так никто себя не ведет, но думала, что теперь, когда она с Нину, ей многое позволено, в том числе сократить дистанцию между собой и известными людьми и говорить с ними на равных... «Разве в магазине Салара она не вела с ним умные беседы? Разве не один из ее покупателей помог Нину напечатать статью в Эльмантину?» «Так в чем же дело?» «Ты слишком скромничаешь», — ответила она. «Ты не понимаешь, что стоишь больше их всех и добьешься в жизни большего, чем все они вместе взятые». С этими словами она его поцеловала. Но в следующие вечера Нино под тем или иным предлогом уходил из дома один — Если он все же оставался и сидел за книгами, то без конца жаловался, что в квартире слишком шумно. Порой он начинал тяжко вздыхать, потому что надо было идти к отцу, просить денег, зная, что тот будет донимать ему вопросами типа «Где ты живешь?», «Чем занимаешься?», «Что с учебой?». Порой, когда Лила в очередной раз высказывала идею о связи предметов внешне далеких один от другого, он не восхищался, как раньше, а качал головой и раздражался – Вскоре он окончательно впал в тоску. Приближались экзамены. Он был к ним не готов, и, чтобы наверстать упущенное время, отказывался ложиться вместе с Лилой. «Уже поздно, спать пора», — говорила она и слышала в ответ. «Ты ложись, я сейчас». Он смотрел на силуэт ее тела под простыней и испытывал одновременно желание и страх. «У меня ни диплома, ни работы», — думал он, — Если я не хочу испортить себе жизнь, мне надо сутки напролёт заниматься. Но вместо этого я торчу здесь, замужней женщиной, к тому же беременной, которую каждое утро рвёт и которая отвлекает меня от учебы. когда он узнал, что в отвергли его статью, он ужасно расстроился. Лила утешала его и предлагала послать статью в другие издания. «Завтра я кое-кому позвоню», — добавила она. Она хотела связаться с журналистом, с которым познакомилась в магазине Салара, и спросить, что не так со статьей. «Никому не звони». «Почему?» «Потому что этого подонка интересует не моя статья, а ты». «Ой, ты ничего подобного!» «Я знаю, что говорю. У меня от тебя одни неприятности». «Что ты хочешь сказать?» «Зря я тебя послушался». «А что я такого сделала?» «Ты избила меня с мысли. Ты как та самая капля воды капаешь, капаешь, капаешь на мозги, и пока не будет, по-твоему, не успокоишься. Это статья твоя идея. И писал ее ты. Вот именно. Спрашивается, зачем ты заставила меня четыре раза ее переписывать? Ты сам бы захотел ее переписать. Лена, давай договоримся. Реши уже, что тебе больше нравится. Торговать обувью или колбасой. И займись этим. Но только не лезь туда, где тебе не место, и не ломай мне жизнь. Они прожили вместе двадцать три дня. На облаке, куда боги спрятали их от чужих глаз, чтобы никто не мешал им наслаждаться друг другом. Слова Нину больно ранили Лилу, и она тихо сказала, «Уходи». Он живо натянул на свитер пиджак и хлопнул дверью. Лила села на кровать. «Он вернется?» Через десять минут, думала она. Он не взял ни книги, ни конспекты и даже бритву оставил. Потом она расплакалась. Как она могла поверить, что сможет жить с ним, помогать ему? Это она во всем виновата. Внушила ему свои мысли, потому что испытывала настоятельную потребность высказать их вслух. Это она испортила его статью. Она легла в постель и стала ждать. Она прождала всю ночь, но Нину не вернулся. Он не вернулся ни на следующий день... «Не через день. Он не вернулся никогда».